так что образовалось трое бегущих один за другим. Впереди бежал добровольный нищий, потом Заратустра, и позади всех тень его. Но недолго бежали они так, ибо Заратустра скоро опомнился от своего неразумия и сразу стряхнул в себя всякую досаду и всякое отвращение. Как говорил он, разве самые смешные вещи с давних пор Не случались с нами старыми отшельниками и святыми. Поистине безумие мое сильно выросло в горах. И вот теперь слышу я, как шесть старых дурацких ног топочут одна за другой. Но разве Заратустра имел право бояться какой-нибудь тени? И, наконец, мне кажется, что ноги ее длиннее моих. Так говорил Заратустра, смеясь глазами и всем нутром своим. Он остановился и быстро обернулся назад, так что чуть было не опрокинул на землю тень, которая преследовала его. Так близко следовала она по пятам его, и так слаба была она. Ибо когда он измерил ее глазами, и испугался он... Как перед внезапным призраком, так худ, черен, изможден и призрачен был этот преследователь. — Кто ты? — спросил Заратустра грубо. — Что делаешь ты здесь? И почему называешь ты себя моей тенью? — Ты не нравишься мне. «Прости меня», — отвечала тень, — «но это я». «И если я тебе не нравлюсь, ну что ж, о Заратустра, я хвалю тебя и твой хороший вкус. Я странник, который уже много ходил по пятам твоим вечно в дороге, но без цели и даже без родины, так что мне поистине...» Немного не до вечного жида, Разве только что не вечен я и не жид. Как неужели должна я всегда быть в пути, Увлекаемой и гонимой каждым ветром? О, земля, ты стала для меня слишком круглой, На всякой поверхности побывала я уже, как усталая пыль, спалая на зеркалах и оконных стеклах. Все берет от меня, но ничто не дает. Я становлюсь тощей, почти похожу я на тень. Но за тобой, о Заратустра, я следовала и преследовала тебя, «Дольше всего, если я и пряталась от тебя, все-таки я была твоей верной тенью. Где бы ни сел ты, садился я. С тобой обошла я самые далекие и самые холодные миры, как призрак, который охочь бегать зимой по крышам и по снегу. Вместе с тобой стремилась я ко всему запретному, самому дурному и дальнему. И если что-нибудь во мне... Может быть, названа добродетелью, так это то, что не боялась я никакого запрета. Вместе с тобою разбила я все, что когда-либо чтило сердце мое, все пограничные столбы и всех идолов опрокинула я. За самыми опасными желаниями гонялась я. Поистине, по всем преступлениям однажды прошлась я. Вместе с тобою... Разучилась я верю в слова, ценности и великие имена. Когда черт меняет кожу, не отпадает ли тогда также и имя его? Ибо имя есть только кожа, и сам черт, быть может, только кожа. Нет истины, все позволено, так убеждала я себя. В самые холодные воды погружалась я сердцем и головою. «Ах, как часто стояла я!»